был занят поисками двух агентов способных с этой целью разыграть роль немецких офицеров таковых нашли их держали наготове в париже но в конце концов им сказали что задание откладывается среди русских зарубежных организаций в которые стремились проникнуть как нквд так и германская разведка был ровс Российский общевоинский союз с главной квартирой в Париже. 22 сентября 1937 года НКВД выполнил специальную операцию похищения и убийства руководителя Ровса генерала Миллера. Это, по-видимому, была попытка поставить во главе союза заместителя Миллера генерала Скоблина. В течение долгого времени Скоблин работал как советской так и германской секретной службой. И едва ли можно сомневаться, что он был одним из тех связующих звеньев, через которое проходил обмен информацией между службой СД и НКВД. Первый шаг в этом затеянном Сталином темном деле состоял, по-видимому, в том, что НКВД послал через Скоблина в Берлин версию о том, будто высшее командование Красной Армии, в частности Тухачевский, находились в заговоре с германским генеральным штабом. Хотя в кругах немецкой службы безопасности СД эту версию прямо рассматривали как подброшенную НКВД, Гейдрих решил ее использовать, в первую очередь против германского генштаба, с которым, как указывает английский военный историк Эриксон, служба Гейдриха была в постоянном соперничестве. Итак, для руководителя СД Гейдриха главным во всем деле было скомпрометировать руководство германской армии. Но по мере развертывания операции Эта сторона дела отошла на задний план, и нас теперь не интересует. В докладе секретаря ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии Гамулки на 19-м пленуме ЦК Порп мы находим подтверждение того, что к концу 1936 года в самых высших германских кругах с участием Гитлера и Гиммлера всесторонне обсуждалась компрометация Тухачевского. «Было решено, что это обезглавит Красную армию, и потому попробовать стоит». Как советские, так и западные источники согласны в том, что слух о немецких контактах с Тухачевским был пущен нацистами через президента Чехословакии Бенеша. Информация поступила к нему еще в последние месяцы 1936 года. Бенеш конфиденциально переслал ее французам – чья уверенность в надежности французско-советского пакта, по словам Леона Блюма, сильно после этого поколебалась. Кроме того, президент Бенеш, как подтверждает несколько советских источников, передал эти сведения Сталину в качестве жеста доброй воли. Гомулка сообщает, что эта ложная информация пришла за некоторое время до сфабрикованного документального свидетельства Так что предварительные сведения об измене были в руках Сталина уже во время февральско-мартовского пленума 1937 года. Подготовка хорошего документального свидетельства была поистине художественной работой и потребовала времени. В марте-апреле 1937 года Гейдрих и Бернс впоследствии возглавлявшие эсэс в Белграде и казненные в 1946 году правительством Тита, приказали сфабриковать фальшивое досье в виде писем, которыми германское верховное командование якобы обменивалось с Тухачевским на протяжении года. Как сообщил автор этой книги профессор Эриксон, эту тонкую работу выполнил гравер Франц Пуцыг, В течение долгого времени работавший на германскую секретную службу и изготовивший для нее немало фальшивых паспортов и других документов. Досье, подготовленное Пуцигом, состояло из 32 страниц, и к одной из них прилагалась даже фотография Троцкого, снятого вместе с немецкими официальными лицами.